Глава 15. За первые сутки я уничтожил еще несколько групп волков. На том они и закончились. Скорее всего, в игре есть определенные биомы, ареалы обитания, в которых существа и ошиваются. Помимо волков я видел и других представителей фауны, но они по большей части сваливали от меня только завидев. Мирные были, похожие на кроли и оленей, только как и волки с особенностями. Пока я путешествовал, несколько раз приходилось уходить с дороги. И причина на самом деле была очень жизненная необходимость. Огромные монстры, которых даже сложно описать, так как верхняя часть туловища скрывалась в листве. А еще они были довольно быстрыми в битве. Тварь под 15 метров за минуту разбиралась со стая волков. И такая мне попалась не одна. Зато стало понятно, кто протоптал все эти тропы. В одном из таких отклонений от пути я наткнулся на покосившийся, полусгнивший домик лесника. Тут даже были запасы снаряжения, но ими было пользоваться нельзя, за исключением одного наплечника. Взяв его, я примерил и удовлетворенно хмыкнул. Он мне подходил просто великолепно. Заодно смогу принимать противника на плечо, да и сами удары плечом при толчке будут теперь более болезненными за счет острого края. А еще в том же сундуке лежал самый обыкновенный полуторный меч. На нём были узоры, которые очень сильно напоминали монолит, что я нашел в одной из комнат этого домика. Понять их я не мог, да даже и не старался. Зато при прикосновении к стеле появилась новая информация про мир, который тут некогда был. Монумент памяти найден. Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Некогда этот мир процветал, но великие маги одной империи, что простирались на этом континенте, Почти от края до края решили получить больше силы, больше власти и создали нечто ужасное. И это ужасное сотню лет дремало в них, пока не наступило новая веха великих войн и потрясений. Странник. Впереди ждут дикие местности, великие пустоши, откуда некогда совершались нападения, где проявил себя древний герой. Открой путь туда, и все странники мира смогут проявить себя в полной мере. Зато стало понятно, что иду правильно. Усмехнулся я, ища глазами, куда можно кинуть свои уставшее за несколько дней тело. Переночевав, я решил оставить ржавый меч тут. Может, кому пригодится, а может и нет. Мне он сослужил добрую службу, но... Ему оказалась найдена хорошая замена. И чувствую, я смогу с новым мечом куда больше, нежели со старым. Вторые сутки начались с приступа безумия. Мне попались довольно крупные ящеры. Если бы они встали в полный рост, то точно были бы выше меня а так были примерно мне по грудь. Стояли они на двух задних лапах, иногда опираясь на передние. На головах было огромное количество глаз, в пасти несчитанное множество клыков. Все говорило о том, что нехер к ним соваться, но я сунулся и не пожалел. Заодно провел испытание нового меча. Всего их было три штуки. Мои запасы энергии за ночь восстановились, я чувствовал, что могу многое. И так оно и было на самом деле. Я стоял не с подветренной стороны. Ой, запах они учуять никак не могли. А с их стороны ветер доносил запах тины, гнилой рыбы и еще чего-то. В общем, приближаться не хотелось. Это специально разработчики сделали так, чтобы нам было сложнее сражаться? Уроды. Но они были все еще в тенях. Они были в месте, где вероятность моей победы была наиболее высока. Поэтому я немедленно нырнул в тень и сразу рванул в сторону этих тварей. Запахи сразу перестали существовать, чему я порадовался. В голове была лишь одна целеустремленность, холодная решительность. Я хотел убить этих уродов, жаждал этого. А демоны внутри меня только подтверждали это. Рывок, тени оставили меня, в нос ударил еще более мерзкий смрад. Я сдержал порывы, что начали подниматься изнутри моего желудка. Удивительно даже, чему там подниматься. А потом сделал удар. Скорость была огромной, просто невероятной из-за чего лезвие моего нового клинка буквально разрубило на части первого монстра. «Готов!» — крикнул я, приземляясь на ноги, а потом быстро уходя в длинный кувурок, чтобы погасить энергию моего кратковременного полета. Быстрый разворот. Инстинкты твари сразу подсказали, что им надо делать. Они кинулись на меня. Обе. Одновременно. С разных сторон. Тут бы запаниковать, но опыт первых дней не давал мне этого делать. Только холодная решимость, только злость, заставляющая меня двигаться дальше. Скачок в сторону. Одна тварь осталась дальше. Врезалась в своего, сбила обоим темп. Я сделал еще отскок. Последний момент оказался сбоку, нанес удар снизу вверх, разрубил весь бок ящеру. Фонтан крови хлынул из раны. Несколько капель попало на меня. Я снова отскочил и уперся взглядом в другую тварь. «Но, давай!» — крикнул я ей, ударив свободным кулаком себя в грудь. Тварь заклекотала, перескочила через дёргающееся тело своего брата, рванула ко мне на полной скорости. Я же перехватил клинок двумя руками, улыбнулся, и в самый последний момент, когда этот тип динозаврик решил откусить на полной скорости мне голову, наклонился вперед, пропуская пасть над собой, а потом резко выгнулся, нанизывая грудь твари на меч, ну или вонзая меч в грудь твари. От перестановки слагаемых результат, как известно, не меняется. Зверёга взвыла, но вонзила свои когти мне в спину. Но это были уже предсмертные порывы. Мой удар пришёлся в самое сердце. Из-за чего она так и сделала? Просто судорога, которая чуть мне не стоила жизни. Взревев от боли, в этот же миг я перекинул тело через себя и тут же полез в сумку. Флаконы полностью восстановились, так что я хлебнул зелье и почувствовал приятный зуд в спине. Рана за мгновение заросла, оставив только неприятные воспоминания о себе. Сделав движение рукой, я снова с восхищением наблюдал за тем, как несколько золотистых лучей сходятся в золотое пламя на ладони. «Они сделают меня сильнее» дадут возможность выжить. И не только мне, но и многим тысячам других. Я был уверен, что мы не одни в этом мире. Не может такого просто быть, чтобы наши 3000 человек были единственными тестерами такой игровой вселенной гиганта. Получено 120 по три эссенции душ. того 7540 эссенции душ. Развернувшись, я побрёл дальше. В голове начала крутиться песенка, старая как мир. Но чтобы отвлечься от дороги, чтобы время пролетело быстрее, Я начал эту песенку переделывать под себя. И даже начало получаться. «По миру в тенях я иду», — начал напевать я, бодро шагая по дороге. «На все готов и все могу». Выскочил ящер, на этот раз на четырех лапах. По виду такой же, как и те трое, но только меньше. Похоже, молодняк, но тут же начал на меня агриться, за что лишился головы и подарил мне 80 эссенций. Капля, но по капле море натекает. И раздается злобный смех продолжу я тут же. «Я убью тут всех. Могу с точностью сказать, настало время умирать. И несмотря на все клыки, они будут падать как скоты». Итак, продолжая заниматься самомотивацией, я продолжил свой путь на окраине леса, пока окончательно не вышел из него. Пейзаж открывался, не самый умиротворяющий. Да что там говорить, ужасающий. Я стоял на пороге форпоста, огромной каменной крепости, по периметру которой висело множество скелетов. И все это были тела защитников этой крепости, судя по тому, что они все были в частично истлевшей броне. Но призадумался. Удивителен был тот факт, что скелеты вообще сохранились спустя хрен пойми сколько времени. Достав на всякий случай второй клинок, мой путь в любом случае пролегал через эту крепость, я двинулся вперед. Ровно за крепостью была огромная расщелина, которая не позволяла обогнуть эту местность А единственный мост был внутри самой крепости. Прискорбно, выдохнул я, медленно заходя в проем замковых ворот. Готовясь ко всему самому дерьмовому, брел медленно держась теней. Хоть тут тоже было облачно, весь этот гребаный мир был покрыт этими облаками, которые словно давили на голову, но временами все же проглядывало золотое солнце, которое озаряло этот проклятый замок своим золотистым светом, аж глаза резало. Первым, скажем так, помещением крепости, внутреннего двора, не знаю, как правильно называть такие места, была развилка в самой стене. Тут было два выхода, налево и направо, только чуть под углом относительно друг друга. Но что самое примечательное, тут была еще одна стела, которая являлась безопасной точкой, в случае чего в этом месте можно будет переночевать, не опасаясь, что кто-то сожрёт. Интересно, кстати, почему. «Монумент памяти найден». Точка возрождения перенесена к последнему посещенному монументу памяти. Получено сакральное знание. Некогда этот край был аванпостом сил империи. На его границах были самые ожесточённые сражения. Крепость переходила из рук в руки, пока не стала собственностью достойнейшего. Но еще раньше, еще до катаклизма, что создал эти пустоши, тут был благодатный край, в котором процветали сильнейшие миры сего. Им завидовали, их ненавидели, их уничтожили хитростью, обманом. Странник, ты стоишь на пороге забытого королевства. Дальше идут земли, которые не принадлежат ему, в которых потерялось множество экспедиционных армий, где были самые жестокие сражения с демонами. Опасайся, но иди вперед. Демоны? Улыбнулся я. Я же тоже в какой-то степени демон. Эта мысль не покидала меня, хотя я знал, что истинные демоны меня сто процентов попытаются убить. Я же брак, наверное, по их мнению. Чуждое сочетание человека, ну или в моем случае, скорее всего, судя по ушам, эльфа и демона. Но и мой вид сам по себе не из этой местности. Это я понял, бродя по лицам, где теней больше, чем света. Выйдя во внутренний двор, сразу наткнулся на несколько живых мертвецов, некогда защитников этого гарнизона. Опять игровые условности, ибо за множество лет они бы точно истлели и превратились бы в ничто. Но они все еще ходили, издавали различные звуки, и при моем появлении тут же обратили на меня внимание. Вони не было, что радовало. Тела, скорее всего, сохлись, и только злая магия вела их вперед. Рисковать не хотел, не знал на что они способны. Так что немного отступил, подошел поближе к безопасной точке и стал ждать. Вот только даже спустя 10 минут ни одного противника рядом не появилось. Я выглянул и выругался. Они просто потеряли ко мне интерес. Пришлось идти вперёд. Сначала произошла стычка с тремя монстрами в кожаных и металлических доспехах. С первыми разобраться особых проблем не было. Несколько десятков ударов по их медленным и неуклюжим телам, после чего они просто падали. А вот с гадом в металле пришлось повозиться. Мои мечи, даже колющий, не могли пробить его броню, просто отскакивали от нее. Мой огромный плюс был в том, что я был намного быстрее этой гадины, и этим пользовался. Находя крепление, я старался бить по ним, из-за чего с каждой минутой на монстре становилось все меньше и меньше защиты. Сначала он лишился левой руки, которая и так висела плетью, но все еще держала щит. Потом я ему отрубил вторую руку, из-за чего он потерял всякую возможность причинить мне хоть какой-то ущерб. Потом уже лишился головы. Но тело продолжало двигаться. И только после того, как я сбил с его туловища панцирь и ударил в темное пятно на его груди, тварь успокоилась и умерла. Окончательно. Надеюсь получено 95 по 3 эссенции душ это 8905 эссенции душ сдохли спокойно сказал я после чего направился дальше шел я по правую руку от стелы налево ходить примет не особо хорошее да и старая мудрость всегда гласила, что если что-то ищешь в лабиринте или где неважно то все время иди направо сто процентов можно было что-то найти и сейчас я решил придерживаться этой мудрости Потом встретилась еще одна пачка тварей. На этот раз их было семеро, и у всех, кроме двух, были обломанные клинки. У последних двух были самострелы. Чёртовы игровые условности. Ну вот, как они могут столько лет существовать и функционировать? Последнее я понял, когда мне в плечо прилетел болт, чего я вообще не ожидал. В итоге пришлось побегать. Первыми я решил вынести как раз тех, что были с самострелами, а зная слабую точку твари все же глазами видел, Добравшись до них, я смог их упокоить с одного удара каждого, а потом уже занялся теми, кто брел позади. Благо, они не успели добраться до меня, пока разбирался с лучниками. Три минуты и я снова был один, еще десяток секунд, и моя казна эссенции душ пополнилась на 665 эссенции душ. Приличное количество за такого медленного и неуклюжего противника обидно, что за каждого давалось всего по 95. За монстров металли можно было бы побольше дать. «Раскатал тут губу», — усмехнулся я себе под нос, перебираясь через завалы, что образовались после разрушения с одной стороны части крепостной стены. «ГМЗ необходимо мне». Перебравшись, я увидел очередную цель. Тяжело вздохнул и потащился к ней. Медленно. Теней тут не было, а чувство опасности буквально ревело о том, что этот гад может меня раскатать. Он был большой, примерно по два с половиной метра ростом. Он был целиком закован в броню. Было всего несколько мест, где его можно было поразить. Рядом с ним лежал огромный молот, заострённый, словно клевет, с обратной стороны и щит. Вокруг нас была импровизированная арена, что не радовало. Круг примерно десятком метров в диаметре. Маловато для сражения с этим уродом. Но если он такой же вялый, как и его товарищи, то это не составит проблем. Но если все наоборот, то чувствую, что я тут еще не один раз лягу, чтобы решить проблему, связанную с его присутствием. Но он пока не подавал признаков жизни. Просто продолжал сидеть на своей пятой точке, прибитый копьем, точнее ее обломком. Край древка торчал из груди. Его было сложно разглядеть, но именно он стал причиной того, что это тело тут находится. И, скорее всего, это будет его вторым оружием. Вот Чуйк прям кричит об этом, а подскочившая на единичку восприятия тут же подтвердила мою догадку: Люблю угадывать, но мне не нравится, когда это срабатывает против меня же самого. Рыцарь Каллен, первый защитник лесного бастиона. Стоило мне выйти на центр этой арены, как перед глазами появилась кровавыми буквами надпись. Она не мешала смотреть на врага. Она была на периферии зрения. Но сам факт появления этой надписи говорил уже об одном. Это босс и... Мне конец, — грустно усмехнулся я, встав в боевую стойку, ожидая нападения от противника. Наверное, это было глупо с моей стороны, что я не нападал на него сразу что не стал кидаться и искать слабые точки. Буквально чувствовал, что этого не стоит делать, пока это тело поднималось. А оно поднималось не то чтобы быстро, но все же довольно активно. В разы активнее, чем все те, кого встретил по пути. Сначала он схватил свой молот-клевец, оперся о него, чтобы встать на ноги. Потом дернул руку с башенным щитом, ибо тот застрял в дереве. Внешняя сторона щита тоже не доставляла радости. Просто мясной отбойник, только по всей площади щита. Если он таким меня протаранит, то я тут же отлечу на перерождение. Оно на минуточку уже две штуки эссенции стоит. Выставив перед собой щит, монстр немного отклонился назад и с ошеломляющей скоростью рванул в мою сторону. Я начал уходить с траектории его полета, но не успевал. Просто не успевал. И в итоге перед моими глазами появилась знаменитая и столь ненавистная всем игрокам надпись «Вы умерли». Стоимость перерождения составляет 2000 эссенций душ. Внимание! Если вам не хватит эссенции, то вы отправитесь в небытие. Желаете переродиться? Да! рявкнул я, тут же очутившись во дворе замка. Твою мать!